Вот как? Да, и в самом деле неплохо. Да, и еще я позвонил, чтобы поздороваться. Привет. Узнать, как вы поживаете. Очень мило с вашей стороны. Ну, хорошо. Нам нужно будет как-нибудь снова сыграть в крокет. Да. Ну, тогда до скорой встречи, да? До скорой встречи. До свидания. «До свидания!» «Негодяй!» — сказала я, кладя банан. «Что?» — откликнулся Алекс. «Ничего хорошего!» — ответила я. «Я пригласил тебя на крокет», — сказал он. «А ты меня отшила!» «Ты не пригласил меня на крокет», — ответила я. «Ты позвонил спросить, как я поживаю. Позвонил, чтобы поздороваться, ехидно». «Но я позвонил», — сказал он. «Это говорит тебе все, что тебе необходимо знать». Не зачем кастрировать парня бананом а разве я это сделала спросила я удивленно взмахнув бананом никакой теплоты никакой уступчивости». извини сказала я но поздороваться это еще не еще не то что надо для чего надо для чудовища надо «Ладно», — сказал он, подумав над моим ответом и явно решив не углубляться. «Вторая попытка». Он поднял свой банан. День динь Я взяла свой». «Привет», — сказал Алекс. «Это Алекс». «Привет, Алекс», — сказала я. «Как ты поживаешь?» «Хорошо», — ответил он. «А что ты делаешь?» «Что я делаю?» — ответила я. «Мои мозги совершенно перепутались». С одной стороны, мне не очень понравилось, что ты мне не позвонил. А с другой стороны, я думаю, что я, наверное, люблю тебя. Иногда мне кажется, что я придумала тебя, а на самом деле тебя нет. Но гораздо чаще я думаю, что нет меня самой. А в конце концов, я просто думаю о том, что хочу лежать в своих объятиях. Долгое молчание. Хочешь как-нибудь поужинаем вместе? Это было бы здорово. «Когда?» «А что если сегодня?» «Нет, прошу прощения. Правила гласят, что если я приму приглашение поужинать менее чем за четыре дня, то сведу на нет наши шансы на успешные отношения». «Какие правила?» «Правила ловли мужчины». «Плевать на правила». «Ну ладно». «Когда мы повесили наши бананы, я вскочила и бросила в свою комнату». «Ты куда?» — спросила Алекс. «Я удаляюсь в свою комнату», — ответила я, — примеряя миллион нарядов и в отчаянии бросая их на пол. К счастью, у меня не было ни одного наряда, не говоря о миллионе, так что я спустилась в магазинчик в холле гостиницы. Те же тряпки, что, наверное, в любом туристском магазинчике по всему миру. Универсальная выходная одежда хиппи, соронг с бирюзово-зеленым морским коньком и все такое прочее. В этих тряпок такой вид, будто всех их придумала одна и та же местная женщина — Но поскольку их можно найти всюду, от Испании до Африки и Латинской Америки, на самом деле это какой-то заполонивший мир торговый бренд вроде Макдональдса, только что не объявляющий о себе. Я кончила тем, что купила саронг, жилетку красивого синего цвета, пару кожаных сандалий с прелестными ракушками, рассеянными по всей поверхности. Добавила к покупкам кое-что из парфюмерии и леопардовые бикини, то самое флуоресцентно-зеленое. После этого я вернулась к себе в комнату, где приняла душ и привела в порядок волосы, вплела в них несколько цветков. Потом я надела новый наряд и решила немедленно насладиться отсутствием багажа и наличием временной замены. Тропинка в ресторан была украшена крохотными фонариками почти у самой земли. Ресторан располагался на деревянном помосте, что протянулся к морю под крышей из кокосовых плетенок. Хрупкие деревянные столики были разукрашены яркими розовыми бугенвилеями. На решетках под открытым небом шипели гигантские креветки, а из бара на берегу бренчали маримбы. Я нашла Алекса в баре. Он сидел в новой белой футболке и глядел на залив. Забавно. За долю секунды до того, как я зафиксировала его в сознании, мое сердце уже прыгнуло к нему. Это было так, словно одно очертание его фигуры каким-то образом запечатлелось во мне, так что я узнавала в нем себя. Он заказал пиноколаду, от которой я из принципа попыталась отказаться, но она оказалась восхитительной. Потом мы поднялись в ресторан и съели омары на гриле. Когда мы не смотрели друг на друга, мы смотрели на море, которое менялось, перебирая весь спектр цветов до полуночно-темно-синего. Наступала ночь, но воздух вокруг нас оставался мягким и теплым. Мы как будто почти не разговаривали, или, возможно, просто не разговаривали ни о чем серьезном. Пожалуй, нам и не хотелось. После всех наших дневных треволнений вполне достаточно было просто быть рядом. Просто смотреть на него. Казалось, разговор только помешает. После ужина Алекс сказал «пошли» и отвел меня на пляж. Я заметила, что он не любит говорить, куда мы идем и что будем делать. Эд, напротив, старался делать именно так, и я нередко отговаривала его от его планов и придумывала что-нибудь получше. У наших ног сновали маленькие крабы, и Алекс взял меня за руку. «А что в списке ухаживания идет после держания за руку?» — спросила я. Поцелуй, ответил он. И мы ненадолго занялись поцелуями. «Кажется, я знаю, что мы забыли», — сказала я в перерыве. «Мы забыли пошутить друг на другом насчет недавних романов». «Хм», — ответил он. «Мы посмотрели друг на друга». «Да, возможно, не стоит», — сказала я. «Давай просто ляжем на песок и посмотрим на звезды», — предложил он. «Давай». Что мы и сделали. Через некоторое время Алекс сказал, что это наше третье свидание. «В этом что, есть какой-то скрытый смысл?» — спросила я. «Ну, третье свидание», — сказал он. «Сама знаешь?» «Нет», — ответила я. «Я не знаю. Что случается на третьем свидании?» «Третье свидание — это когда...» «Ты ведь и сама знаешь». Он прикосился так, чтобы смотреть на меня сверху. А я гадала. Что же за слово он подберет? Он выбрал провести ночь вместе и взгляд в глаза. «Ах, да», — сказала я, — «но это вовсе не третье свидание». «Третье», — ответил он, — «первое было чай, второе — крокет, третье — ужин». Я рассмеялась. «Ты не хочешь?» — спросил он. «Знаешь что?» — сказала я. «Я боюсь этого». «Я боюсь, когда отдаешься кому-то слишком быстро, и на полпути вдруг осознаешь, что чего-то не можешь ему сказать, или что-то кажется странным, и все только потому, что это другой, чужой для тебя человек. И вдруг чувствуешь, какая пропасть лежит между вами. И это очень одинокое чувство». Я помолчала. «Самое одинокое чувство в мире». Он долго молчал, обдумывая мои слова Эта его особенность мне очень нравилась. Он очень серьезно воспринимал жизнь, и оттого в ней казалось больше смысла. Я ощущала, как в его голове текут мысли, о которых он мне не говорит. «По-твоему», — проговорил он через несколько столетий, «мы должны иметь мужество отстаивать свои убеждения». Он не добавил при этом, «потому что мы родственные души, и все будет хорошо», Но именно это я и услышала. Именно это он имел в виду. Вернувшись в гостиницу, мы немного постояли возле веранды, а потом я обернулась и приглушенно сказала, уткнувшись ему в шею, — Тебе не кажется немного экстравагантным иметь две комнаты, а? — А тебе не кажется, — ответила мне волосы у уха, — что у нее все равно придется с тобой спать? «Можно я расскажу тебе, как я представляла, что ты лежишь рядом со мной, бок о бок?» «Я не имею в виду секс. Просто ты лежишь рядом, и это ощущается, как огромная награда. И о том, как я представляла нас ночью, когда весь окружающий мир перестает существовать, потому что он оказывается там, в глазах другого». И когда кровать замывает в воздух, и как ковер-самолет уносит нас из окна в пространство. Просто не полощут по краям, мы этого даже не замечаем. Мы смотрим на звезды, и ночь слишком коротка для всего, что мы хотим сказать друг другу.